Глава 21. Великое воинство Илюхина Да уж Будимир, обращаясь к жителям, собранным у главного колодца лесного берега, выражался пафосно, но проскальзывало иногда в выражениях лица такое, что сразу становилось понятно. Сам он в перспективу будущего отряда не очень-то и верит. И вославим мы за подвиги сие защитников земли нашей. Славно! Заканчивает свою речь Будимир. Славно! Дружно рявкает множество глоток. Как мужских, так и женских. Молодых, старых. И все расходятся. пар карапузов, обсасывающих медовые соты, не в счет. Не расстраивайтесь, хлопают нас по плечам братья Стигая и хартун. Пойдем перекусим. Матушка, наверное, уже стол накрыла. А к тому времени, может, кто надумает присоединиться к вам. «Надеюсь», — неуверенно произносит Рогдайк. «Если что, вдвоем управимся», — подбадриваю его. «Немного потренируемся и в бой». «Все верно», — поддерживает Будимир. И стоит терять дух». Трапезничаем во дворе у старосты. тени под навесом. На столе разваристая каша из какой-то крупы, вареные яйца, овощи и зелень. Запиваем сбитнем. Пару раз на глаза попадается Милослава, но к нам она не подходит, крутится где-то поодаль. Когда с едой все было закончено и мы собираемся уже уходить, через ворота во двор к Будимиру вваливается парень. Ростом с меня, а сам тощий, льняные штаны и рубаха висят как на вешалке. На лицо ему не больше 14, темные спутанные волосы до плеч, нависающие темные брови над глазами, что напоминают больше женские, чем мужские, несуразный и бугристый нос, пухлые детские губы, палые щеки и острые скулы. Такая внешность не делает его мечтой всех девчонок. Но в руках у этого парня имеется здоровый прямоугольный щит и копье с толстым древком и внушительным наконечником. Как этот доходяга все это удерживает в руках, непонятно. Парень, заметив, что привлек наше внимание, заявляет. «У меня еще кольчугой, и шлом имеются. От бати осталось». «Беловид, ты это куда такой красивый собрался?» Интересуется у гостя Стигай. Имя ему точно не подходит. От слова совсем. Дык это? На защиту лесного берега от Тати меня никто оставлять не хочет. Вот и решил». Ребятам помогу. Брось ты это дело, миловид. Отец твой, конечно, был знатный воин. Коих еще поискать надо. Но ты телом не вышел. Качает головы Хартун. Даже щит удерживаешь с трудом. Куда тебе в бою участвовать? Мешаться только будешь. Да и матушка твоя тебя не отпустит. После гибели мужа ты один у нее остался. Она с тобой как курица на сетку возится. Пылинки сдувает. Ха. «У него щит чуть ли не больше его самого!» — веселится Рогдай. А затем тихо, чтобы больше никто не услышал, мне на ухо сообщает. А вообще странно. Обычно неписи сильные и крепкие. А тут такой трищ «С матушкой сам разберусь!» — понурив голову, бурчит Миловид. «А щит могу удержать! Видите, не падает же!» Со временем руки окрепнут. Парня становится жалко. Может и вправду взять его к себе. Ну и что, что дрищ. Правила этого мира никуда не делись. Будет тренироваться, руки действительно окрепнут. Можно еще ему и помочь с этим. Пока я размышляю, Миловид продолжает говорить. — Пустите меня с пришлыми, я не подведу. Буду им помогать всем, чем смогу. Мы вместе поможем лесному берегу и очистим путь к отходу жителей. — Куда пустить? — удивленно спрашивает Милослава. И чем это поможет жителям лесного берега? Она появляется из-за ворот, таща за собой плетеную корзину с какими-то листьями, вроде как крапива. Девушка с любопытством оглядывает всех присутствующих. Следом в проеме ворот появляется красава, держа в руках точно такую же корзину. Батюшка твой поручает пришлым и добровольцам, что согласятся за ним пойти, очистить восточные подходы к поселениям от крикс и анчуток. Еще с разбойниками разобраться. Тут же выдает замыслы Будимира миловит. Ух ты! Восторженно восклицает дочь старосты. Можно будет поупражняться с луком? Нет, милослава, подчеркнуто, серьезно произносит Будимир. А я могу попрактиковать там силу исцеления, добавляет красава. Мы и травок с тобой полезных наберем, кивает подруги милослава. «Милослава!» — уже более грозно бросает староста лесного берега. «Ну, пап!» — девушка просительно заламывает руки. «На осаду ты меня не оставляешь, отправляешь с обозом, а я хочу пользу принести. Зря, что ли, меня братья обучали по делу воинскому». «И они еще не раз получат за это!» — отрезает ее отец. Братья как раз подходят к девушкам и принимают из их рук корзины. «Так мы ради дел благого, батька!» — восклицает стигай. «Разве плохо, что сестрица может постоять за себя?» «Дай!» — Милослав вырывает из-за спины хартуна лук. Сноровисто накидывает тетиву и вытаскивает из колчина несколько стрел. Три быстрых четких движений, и все эти три смертельно опасных снаряда втыкаются в три жерди забора над нашими головами. Оперение одной из них щекочет мне макушку. — Вот как я могу! — радостно восклицает девушка и указывает на меня и Рыжего. — Без меня поубивают их еще! — шумно сглатываю. Рогдай так вообще замирает и не подает признаков жизни. Будимир же краснеет о сдерживаемого гнева и крепче стискивает кулаки. — Не убьют! — выпячивая грудь, заявляет миловид: Я защищу! — и бьет щитом о землю, при этом теряя на краткий мид равновесия и чуть не падает. Одно дело тренировки, другое настоящий бой, — урезонивает дочь староста. Это тебе не во дворе по столбам да жердям стрелять и чучело мечом рубить. Не пущу. А ты меня никогда и не отпускаешь далеко от лесного берега и не даешь опробовать себя в настоящем бою. А тут вон сколько нас будет. Три отрока в ближнем бою. А я и за спин постреливать буду, считай в безопасности. Да и биться серьезным противником не будем. Так, выловим по одной крик анчутки. А я буду лечить, если появятся раненые, — добавляет красава. Меня мамка точно отпустит, хотя я не особо спрашивать буду. Последняя она проговаривает более тихо. — Вот, — указывает на подругу Милослава, — у нас даже лекарь с собой будет. Там мужа очень хороший, сам знаешь. — Ну, пап, отпусти. А дальше опускает голову, глаза ее лукаво поблескивают. И скромным тихо произносит: "Ну или самовольно убежать придется, ты же не хочешь этого". Блин, как она это делает? В каком бы виде Милослава передо мной не явилась, будь-то испуганный или застигнутый в расплох рассерженный боевой или вот такой скромный одновременно лукавый, не могу оторвать глаз от нее. Как же хороша! Будимир переводит свой сердитый взгляд на меня. «Головой за нее отвечаешь», — принимает он решение. «Чего? Отпустил? Да ладно! Да я рядом с ней ни о каком сражении думать не смогу. То и дело буду оборачиваться и на нее пялиться. Я, конечно, вру сам себе, вернее, преувеличиваю. В руки себя взять смогу, проверенный и не раз. И лучник нам не помешает, но ее присутствие в нашей компании будет точно отвлекать». И раз Милослава идет с нами, значит и красава точно. А лекарка будет нам не менее полезна, чем лучница. Но на нее будет уже отвлекаться Рогдай. Вон, с уже пускает. Она такая тягучая капля, сейчас и до земли почти дотянется. Отсекай! Отсекай!» – мрачно и безрадостно отвечаю Будимиру. «Что?» – не понимает он. «Можешь голову мне сразу отсекать?» – поясняю я. Даже для примера кладу свою беспокойную головушку на стол, открывая шею. «Эх!» — в сердцах бросает староста и силой ударяет по столешнице. Голова моя аж подпрыгивает, а скулу обжигает острой болью. «О, у тебя щепка в щеку воткнулась!» — замечает рыжий. «И глубоко!» «Дай посмотрю!» — ко мне тут же подбегает красава быстрым движением вырывает у меня занозу. Ее прохладная ладошка ложится мне на щеку. Девушка что-то шепчет, и от ее руки начинает исходить тепло, а кожа ощущает приятное покалывание. Несколько секунд и боли как не бывало. «Спасибо», – тихо произношу я. Трогаю щеку рукой. Никаких ранок, болячек или шероховатости не чувствую. Кожа гладкая. Рядом раздается сначала сердитое сопение, а потом громкий стух. «Ух!» — шипит от боли Рогдай. «Еще бы!» — так долбануться об стол головой, причем самостоятельно. «А у меня нос поврежден!» — рыжий гнусав обращается к красаве. Та без споров прикладывает ладошку к его поврежденной части лица. э, -э — -э. балдея парень расплывается в блаженной улыбке. «Красава, ты красава!» «Хех, комплимент на сотку!» «Вот видишь, Милослава!» — Будимир указывает на нас. «Какие они тебе защитники! Их стол деревянный чуть не победил!» Мужик не сдается и пытается все же переубедить настырную дочь. «Вот поэтому мы с красавой за ними присмотрим!» — отрезает та. «И в настоящей опасности влезть не дадим!» «Я защитник настоящий!» Гордо выпятив подбородок и потряхивая щитом, заявляет Миловид: «На стол, не победит! А я обороню их и на копье вражину насажу!» Он совершает выпад своим длинным и тяжелым оружием, но ногу ставит как-то неправильно. Тут еще и щит в этот момент стоит для него не очень удачно. Миловид заплетается ногами, копье перевешивает, и парень падает на траву. А сверху по голове ему прилетает древком от копья. Тво! сплевывает Будимир, горе воинства!